Часть 7. Свидание номер 3. Остаток вечера прошёл тихо, мирно и спокойно. Варя перебросилась парой фраз с женихом номер 3, свидание с которым было назначено на завтра. Он был довольно милый, этот Денис. Присылал ей мемы и смешные ролики с котиками. Рассказал, что полгода назад ушёл на радугу его любимый кот Бенефаций, проживший 23 года, и он до сих пор переживает. Чем ближе становилась ночь, тем тревожнее становилось на душе у Вари. Ей было страшно ложиться спать. Не переживай, сказал ей Видогор. Мы с Шушей будем охранять твой сон. А вдруг ты заснёшь? Шуша просто кошка, маленькая и пугливая. Шуша Кошка, назидательным тоном произнёс Федогор. И как любая кошка, она прекрасно видит тёмные тени чужих душ. Даже если я засну, Шуша будет охранять тебя. Не беспокойся, ложись спать. И Варя легла спать. Свет в коридоре на всякий случай она оставила включённым. Темнота теперь пугала её. Шуша легла рядом с ней. Преданный наглядя на нее небесно-голубыми глазами, Ведагор леж к в ногах. Спи. Услышала Варя голос Ведагора. Мы с Шушей никому не позволим помешать тебе спать. Варя долго не могла заснуть. Она ворочалась, проверяла, не спят ли кошки. Они не спали. Наконец Шуша начала мурлыкать что-то Варе на ухо, и ее сморил сон. Что снилось Варе, она не помнила. Помнила только то, что за ней по пятам шли её питомцы: маленькая белая кошечка и огромный рыжий кот. Варвара, просыпайся, услышала она сквозь сон. Что случилось? Утро наступило. Твою охрану пора кормить, а то так и лапы протянуть недолго. Варя посмотрела на часы. Ещё 5 утра. Мне ещё спать, и спать. А как же подкрепиться? обеспокоенно спросил Видагор. Ту и мне сметаны положи чуть-чуть, а сама спи, конечно. Кто против-то? Шуша своих сухариков погрызёт. А я? Мне нужны силы. Вдруг ведьма объявится, а я голодный. Варя хотела запустить подушкой в Видагора, но передумала. Вздохнула, встала с кровати и пошла к холодильнику за сметаной. Она налила сметану в миску Видагора, досыпала сухого корма в миску Шуши и пошла спать. Вечером у неё планировалось ещё одно свидание, а она не выспится. Это будет ужасно. Варя хорошо себя знала, нужно ещё поспать, хотя бы час. Она завернулась в одеяло и бухнулась в кровать. Спать хотелось ужасно, но без кошачьих стражей было как-то не по себе, тревожно. Варя слышала, как Шуша хрустит кормом. Видохор, скорее всего, уже облизывает свою миску. Глаза закрывались, она проваливалась в сон, и кто-то по ту сторону реальности сна звал ее: "Давай, я тебя жду". Варя вздрогнула. Черная воронка сна уже затягивал ее, она в ужасе пыталась проснуться и не могла. Белая кошка запрыгнула на кровать, тёмная тень шарахнулась и спряталась за шторой. Сквозь сон Варя поняла, что Шуша с ней рядом, и успокоилась. Она уже не слышала, как в комнату вошёл Видагор и как он шуршал за шторами, прогоняя тень злой ведьмы. Проснулась Варя около 8. Она побежала умываться. Шуша, проводив хозяйку взглядом, тут же спокойно заснула. серным шкалачиком. Варя позавтракала, покормила Видагора, купила билеты до Нижнего Новгорода на завтра, чтобы поменьше ходить с тяжёлой переноской. Продумала маршрут, приготовила и собрала сумку. На телефон пришло уведомление, что заказ доставлен. Пункт выдачи заказов был в соседнем доме, что было, конечно, очень удобно. Она хотела сходить одна, но Видагор настоял, что отправится вместе с ней. Варя не стала спорить, взяла кота на руки без переноски, и они отправились за заказом переноской или лежанкой для Ведагора. На руках кота нести было гораздо проще, чем в переноске. Варя забрала заказ, переноску она распаковала сразу, с ней было все в порядке, и довольный кот тут же залез в переноску. Дома Варя распаковала лежанку и положила ее на кресло. Видогор занял свою новенькую меховую лежанку, полежал, потом перетащил её на диван, улёкся и замурчал прикрыв глаза от удовольствия. К сегодняшнему свиданию Варя готовилась тщательно. Ей нравился Денис. В голове промелькнула мысль пойти на свидание без кота, но память услужливо подбросила воспоминание о старой ведьме, и идти без Видогора расхотелось. Мы сегодня опять на свидании. Видогор внимательно посмотрел на Варю. Точно. Но мне кажется, что сегодняшнее свидание будет более длинным, чем предыдущее. Посмотрим, посмотрим. Задумчиво пробормотал Видогор. На что посмотрим? Ни на что, а на кого? На жениха твоего нового номер 3. Мне кажется, что ты в женихах не очень разбираешься. Зато ты очень, огрызнулась Варя. Ну, точно лучше тебя. Парировал Ведагор. Покормить с меня не забудь перед свиданием, а то это будет не очень честно. Хорошо, мы сегодня сходим на свидание, а завтра поедем в деревню, где жила бабушка. Все, вы изнем там про эту ведьму, и я перестану таскать тебя на свидания. Ведагор вздохнул. Что-то мне подсказывает, что всё будет со всеми так просто, как тебе кажется, Варя. Но ничего. Мы с тобой и с Шушей справимся. И никакие женихи нам не помешают. Варя заранее покормила Видогору, а в карман переноски положила пакетик кошачьих вкусняшек. Она предлагала Видогору попробовать, когда угощала Шушу. Но тот лишь демонстративно отвернулся. На свидание Варя пришла чуть раньше, чтобы успеть спрятать переноску с Ведагором. Как и в прошлый раз, ей это удалось. Денис пришёл точно вовремя. Он был очень мил, обаятелен и был даже симпатичнее, чем на фото. Варя чувствовала себя принцессой из какой-то сказки. Ей вдруг достался целый принц, остроумный, внимательный. Единственное, что портило ей настроение, периодическое кошачье завывание, доносившееся из-под стола. Недовольство Видогора становилось всё громче. Денис прислушался. У меня такое чувство, что я с ума схожу. Ты это слышишь? Что? Испугалась Варя. Кот орёт. Звук идёт откуда-то снизу. Варя покраснела. Это мой кот. Денис удивлённо посмотрел на неё. Ты берёшь с собой кота на свидание? Да мы в ветеринарку с ним ходили, соврала Варя. И я не успевала на встречу, поэтому просто взяла кота с собой. Денис рассмеялся. Ну, значит, я не сумасшедший. Какое счастье. Тогда давай знакомь меня с котом. Знаешь, всякое бывало. Девушки знакомили с родителями, братьями, сёстрами, даже с бабушками и дедушками, но с котами это у меня впервые. Варя ещё сильнее покраснела. и достала переноску с Ведагором. Ого, какой котище, восхитился Денис. Это у тебя мейн-кун, что ли? Да нет, обычный кот. А можно я его поглажу? Не знаю, честно сказала Варя. Он не всем разрешает себя гладить. Денис протянул руку к Ведагору и тут же отдёрнул её, ойкнув. Кусается. Извини, пробормотала Варя. Мы, пожалуй, пойдём. Ему надоело сидеть в переноске. Да, конечно, сказал Денис, о чем-то задумавшись. Я тебе позвоню. Варя была расстроена и немного зла на Ведагора. Ей очень понравился Денис, а вот Ведагору, судя по всему, не очень. Ну что ты устроил? Шептала она коту с трудом неся переноску. Денис такой классный, симпатичный, умный. С ним было так весело, а ты. О, правильно мне бабка говорила. Дуры вы, бабы! Гнилое это твой Денис, запах от него, как от душного козла. Милый говоришь? Послушай меня, девонька, держись от него подальше, плохой он человек. Да что ты понимаешь? Возмутилась Варя. Да уж поболе тебя. Насупился кот. Нашла себе жениха. Где ж ты этих женихов-то собираешь? Все как на подбор. В цирке только с такими выступать, детей пугать. Они дошли до Вареного дома, ругаясь и обмениваясь колкостями. Где-то в глубине души Варя верила в Идогору, но признаваться в этом не хотела даже самой себе. Варя едва успела выпустить кота из переноски и вымыть руки, как в дверь кто-то позвонил. Она испугалась, посмотрела в дверной глазок, на лестничной клетке стоял незнакомый мужчина. Кто это? Спросила она: "Откройте, пожалуйста. Я из полиции. Вот моё удостоверение". Растерянная Варя открыла дверь. На пороге стоял молодой мужчина лет 30.